Рекс Стаут Глава первая У меня были все основания ожидать, что за пивом буду послан я. Все дела по Ферманскому национальному банку были закончены. Я был без работы. А в таких случаях Вульф мог, не задумываясь, послать меня даже за банкой Гуталина на маре стрит если бы она ему понадобилась. Но за пивом был послан Фриц. Сразу после ланча в кухне раздался звонок. Фриц был затребован наверх к хозяину. После этого, получив надлежащие инструкции, он сел в открытую машину, всегда стоявшую на готове у нашего крыльца, и отбыл в одному ему известном направлении. Он вернулся через час. На заднем сиденье громоздились коробки с пивом. Вульф был у себя в кабинете который он и я именовали конторой, а Фриц библиотекой. Я сидел в гостиной и безуспешно пытался вчитаться в некий трактат об огнестрельных ранах. Поэтому, когда я увидел в окно, что Фриц подкатил к подъезду, я обрадовался возможности поразмяться, а главное, прервать свое явно бесполезное занятие. Я помог ему разгрузить машину. А потом мы с ним перетаскали коробки в кухню и заполнили бутылками с пивом весь низ кладовки. Едва мы закончили, Фрид снова был вызван к хозяину, но теперь уже в кабинет. Я последовал за ним. Вульф поднял голову. Я упоминаю об этом потому, что его голова столь массивна, что любое ее движение не может не привлечь внимания. Она должна быть еще больше, чем кажется. «Ибо любая другая на таком огромном теле могла бы вообще остаться незамеченной». «Где пиво?» — спросил он. «В кухне, сэр. Я полагаю, ему лучше всего на нижних полках кладовой справа, сэр». «Принеси. Оно холодное? Захвати штопор и два стакана». «Пиво охлажденное, сэр. Сейчас принесу». Я улыбнулся. Усевшись на стул, я стал гадать, зачем Вульфу обрезки бумаги, разбросанные на столе, и вырезанные из них кружочки, расположенные в разных комбинациях на бюваре. Фриц тем временем начал таскать бутылки с пивом. Приносил он их на подносе, по шесть сразу. После третьего подноса я заметил, каким взглядом Вульф окинул ряды бутылок на своем столе. А затем посмотрел на спину удаляющегося Фрица. Еще два подноса с бутылками, и Вульф уже не выдержал. Может, скажешь, когда этому придет конец? Скоро, сэр, осталось еще двенадцать бутылок, а всего их 49. Глупости. Прости, Фриц, но это глупости. Согласен, сэр. «Но вы сами велели достать вам все сорта пива, какие есть в округе. Я объездил не менее десяти лавок». «Ладно, неси все». «Да, захвати соленых крекеров. Надо же угостить вас. Как ты считаешь?» Как потом объяснил мне Вульф, после того, как пригласил сесть поближе и занялся откупориванием бутылок, идея была такова. Он решил объявить бойкот контрабандному пиву, которое покупал бочками и хранил в подвале. Если он найдет, что местное пиво не хуже ввозимого, к которому он привык, он перейдет на него. Он также решил, что 6 кварт пива в день, пожалуй, многовато, и предполагал отныне ограничиться пятью. Я мысленно ухмыльнулся, ибо не верил, что из этой затеи что-либо выйдет. Я на минуту представил, во что превратится теперь его кабинет с батареями пустых бутылок на полу и как будет справляться с этим Фриц. Поэтому я позволил себе повторить шефу то, что уже не однажды говорил. Пиво вредит живости ума. Дегустируя бутылочное пиво, Вульф продолжал рассуждать об особенностях каждого из сортов, как вдруг в прихожей раздался звонок послышались шаги фрица, идущего открывать дверь. Затем голоса в прихожей. А через минуту на пороге кабинета выросла внушительная фигура Фреда Даркина. Я всегда дивился, как при своей полноте и неповоротливости он сумел все же стать отличным сыщиком, от которого, насколько я знал, не ушел еще ни один преступник. Вольф нередко прибегал к его услугам, каждый раз расплачиваясь наличными. «Здравствуй, Фред!» Несколько удивленно приветствовал он неожиданного гостя. «Зачем пожаловал?» «Я остался тебе что-то должен?» «Добрый день, мистер Вульф!» Фред переступил порог и вошел в комнату. «Неплохо, если бы было так, сэр. Чертовски приятно собирать долги. Хочешь пива «Нет, благодарю, мистер Вульф!» Фред приблизился к столу. «Я к вам с просьбой, сэр!» «Вот как?» — прервал его Вульф, внимательно окидывая взглядом. «Если насчет денег, дружище, то сам знаешь мои возможности сейчас. Но, думаю, ты пришел не поэтому, а?» Даркин всегда восхищался проницательностью Вульфа и его умением обо всем говорить обстоятельно. «Видит Бог!» «Никому, как мне, сейчас не помешали бы деньжата, сэр. Но, как вы догадались, что я не за этим». «Неважно. Арчи тебе потом объяснит. Просто ты не мнешься и не смущаешься, как обычно, когда говоришь о деньгах. Да и не пришел бы ты ко мне с дамой, не так ли?» «Это уж было слишком». Он пришел один, сэр. Наклонившись к Вульфу, процедил я сквозь зубы. «Я пока еще не оглох». И тут легкое движение, словно рябь на глади воды от набежавшего ветерка, всколыхнуло огромное тело Вульфа. Я понял, что он смеется. «Конечно, не оглох, Арчи. Слух у тебя отличный. Просто дама не произнесла ни слова. Зато Фриц приветствовал Даркина с галантностью» которую приберегает только лишь для представительниц прекрасного пола. Услышь я, что он так разговаривает с мужчиной, я тут же отправил бы его к психиатру. «Мистер Вульф, это подруга моей жены, Фанни, самая близкая подруга. Моя жена итальянка. Я, может, и не говорил вам об этом? Так вот, у этой подруги неприятности». «По крайней мере, Фанни так считает. А по-моему, это женские выдумки. Мария рассказала все моей жене, а та мне. А потом обе насели на меня, потому что я как-то сболтнул, что нет таких тайн, которые бы вы не разгадали. Я знаю, сэр, мне не надо было распускать язык, но так уж получилось. Стоит только завестись, приведи ее сюда». Коротко оборвал его Вульф. Даркин вышел в холл и через минуту вернулся, пропустив вперед женщину небольшого роста, средних лет, отнюдь не сухощавую. Черноволосая, темноглазая, она была настоящей итальянкой. Одета опрятно, в розовое хлопчатобумажное платье и черный из легкой синтетической ткани жакет я пододвинул ей кресло и она села, не отрывая взгляда от вульфа. она с благодарностью улыбнулась фреду даркину, показав мелкие зубы, а потом еще раз представилась сама мария мафеи и это звучало совсем иначе миссис мафеи уточнил вульф нет сэр, я не замужем и тем не менее у вас неприятности. «Да, сэр. Мистер Даркин сказал, что вы так добры, что можете...» «Расскажите все по порядку». «Хорошо, сэр. Речь идет о моем брате Карла. Он исчез». «Как исчез? Куда?» «Не знаю, сэр. Его нет уже два дня, и я тревожусь». «Куда?» «Нет-нет, ничего. Это пока лишь факты». Промолвил Вульф про себя и, повернувшись ко мне, сказал «Продолжай, Арчи». К тому времени, как он произнес свое второе «нет», я уже вынул блокнот и приготовился продолжать опрос. Я любил опрашивать в присутствии шефа, ибо знал, что отлично умею это делать. Моя задача упростилась еще тем, что эта женщина говорила только по существу, быстро, четко и ясно». Она изложила суть дела. Мария Маффея работала экономкой в, од в одном из домов в фешенебельном квартале Парк Авеню. Там же и жила. Ее брат Карло Маффея, двумя годами старше, снимал комнату на Салливан-стрит, итальянский квартал в Нью-Йорке. Он был первоклассным мастером по металлу и хорошо зарабатывал, когда работал на ювелирную фирму «Редбан и Кросс». Но поскольку он любил выпить, а иногда после выпивки не являлся на работу, он был уволен первым, как только началась депрессия и массовые увольнения. Какое-то время он перебивался случайными заработками. Но когда кончились сбережения, полностью перешел на иждивение сестры. В середине апреля, потеряв надежду найти работу, он решил вернуться на родину, в Италию. Мария поддержала это решение и обещала помочь деньгами. Фактически, она уже дала ему сумму, необходимую на покупку билета на пароход. Но прошла неделя, и он вдруг сказал, что откладывает отъезд. Он не стал говорить ей причину, но сказал, что больше не будет брать у нее деньги и в скорости вернет все, что ей задолжал. А спустя еще какое-то время объявил, что раздумал уезжать. Он никогда не был откровенен с ней, а тут и вовсе замкнулся. Теперь вот вдруг исчез. В субботу он позвонил ей и пригласил поужинать в понедельник вечером в итальянском ресторане на Принц-стрит, где они обычно встречались. Он знал, что в понедельник вечером она всегда свободна. Голос у него был веселый, и он радовался, что у него с собой будет достаточно денег для того, чтобы не только вернуть ей долг, но и просто дать ей впрок, если она того пожелает. В понедельник она прождала его до десяти вечера и, не дождавшись, пошла на Салливан-стрит в меблированные комнаты, где он жил. Там ей сказали, что в семь вечера он ушел и еще не возвращался. «Это было позавчера», — уточнил я и увидел, как Даркин заглянул в свой блокнот. «Да, в понедельник 4 июня», — подтвердил он. Вульф покачал головой. Все это время он сидел неподвижный, как гора, уткнувшись подбородком в грудь и, казалось, не проявлял никакого интереса к тому, что происходило. Не меняя позы в кресле, он буркнул под нос. «Даркин, сегодня среда, 7 июня». «Что?» — сполошился Даркин. «Понимаю, мистер Вульф». Вульф погрозил пальцем Марии Маффеи. «Вы уверены, что это было в понедельник?» «Конечно, сэр. В понедельник у меня свободный вечер». «Итак, это было в понедельник вечером». «Даркин, исправь дату в своем блокноте, или лучше всего выброси его в мусорную корзину». «Ты ушел вперед на целых 12 месяцев. В будущем году 4 июня действительно придется на понедельник». И, повернувшись к посетительнице, сказал, «Мисс Мафей, я сожалею, что вынужден ограничиться лишь юридическим советом. Обратитесь в полицию». «Я обращалась, сэр». В глазах посетительницы была обида. «Они сказали, что брат уехал в Италию вместе с моими деньгами». «Может, так оно и есть». «Нет, не так, мистер Вульф. И вы это хорошо знаете. Вы достаточно долго разглядывали меня и уже убедились, что я хорошо знаю своего брата. В Полиции сказали, каким пароходом он отплыл из США. Они не могли мне такое сказать, потому что в понедельник не было рейсов в Италию». Они просто не пожелали разбираться и ломать себе голову, потому и сказали, что он уехал в Италию. «Понимаю. Сказали первое, что пришло в голову. Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Я могу лишь строить догадки. Если это ограбление с убийством, тогда где труп? Но это уже дело полиции». Рано или поздно кто-нибудь найдет его и сообщит в полицию. И тогда уж ваша загадка будет наверняка разгадана». Мария Мафей сокрушенно покачала головой. «Я не верю, что он уехал, мистер Вульф. Не верю. А этот телефонный звонок?» «Какой звонок? Вы нам ничего не говорили о телефонном звонке?» не удержался я. «Я не успела» улыбнулась мне Мария. Вечером, незадолго до семи, кто-то позвонил ему. Телефон находится в вестибюле, и одна из служанок слышала, как он разговаривал. Он был взволнован и договорился встретиться с кем-то в половине восьмого. Мария повернулась к Вульфу. «Я знаю, вы можете мне помочь, сэр, помочь найти моего брата Карла. Я научилась сдерживать себя, быть спокойной и холодной» потому что давно уже живу в Америке. Но я итальянка, сэр. Я должна найти своего брата. И если что-то с ним случилось, должна знать, кто его обидчик». Вульф снова отрицательно покачал головой. Но она даже не заметила этого. «Вы должны сделать это, сэр. Даркин говорил, что вы нуждаетесь в деньгах. У меня есть сбережения, Я оплачу все расходы. Я хорошо заплачу вам, сэр. «Ведь вы друг мистера Даркина, а я подруга его жены Фанни». «Ничей я не друг», — сердито огрызнулся Вульф. «Сколько у вас денег?» Она заколебалась, прежде чем ответить. «У меня больше тысячи долларов». «И сколько же вы собираетесь мне заплатить?» «Я? Я отдам вам все свои деньги. Если вы вернете мне брата живым, все мои деньги будут вашими». «Если найдете мертвым, я увижу его тело и буду знать, кто его убийца. Я отдам вам все, что останется после... после похорон брата». Вульф медленно опустил веки и также медленно поднял их снова. Этот знак был мне знаком. Он означал одобрение. Как часто я ждал его, когда докладывал ему о делах, но, увы, редко удостаивался такой чести». Вы разумная женщина, Мария Меффей. Более того, вполне возможно, вы достойная женщина. Вы правы. Я могу помочь вам. У меня есть все, что для этого требуется. Моя гениальность. Но мне нужен толчок, стимул, вдохновение. Кто знает, будет ли оно у меня, когда я возьмусь за поиски вашего брата. «Но в любом случае формальности должны быть соблюдены. Это будет стоить вам сущий пустяк». Он повернулся ко мне. «Арчи, отправляйся в меблированные комнаты, где жил Карло Маффеи. Его сестра поедет с тобой. Найди девушку и других, кто слышал телефонный разговор. Осмотри комнату Маффея. «Будут трудности? Звони сюда. Я пошлю Соло Пензера в любое время после пяти. Когда будешь возвращаться, прихвати с собой все, что, на твой взгляд, имеет отношение к этому делу». Он мог бы и не поддевать меня таким образом в присутствии посторонних. «Но я давно уже понял, что лучше всего не обижаться на такие шутки». Мария Мафей поднялась и поблагодарила Вульфа. В эту минуту Фред Даркин неожиданно вышел вперед. «Я по поводу нехватки... эээ... -э, денег, мистер Вульф. Сами знаете, язык подвел. Стоит только завестись...» «Я решил выручить беднягу». «Пошли-ка, Фред!» — перебил я его. «Мы подвезем тебя на родстере. Нам по пути». Глава вторая Когда наш большой, черный, сверкающий лаком открытый автомобиль остановился на Салливан-стрит у дома, который указала мне Мария, я почему-то подумал, что если наш красавец уцелеет после стоянки здесь, он все равно не будет уже таким сверкающим. Утопавшая в грязи улица была до отказа заполнена шумной итальянской детворой ворой смуглых, черноглазых, повсюду шныряющих и всюду лезущих бесенят. Но тут я вспомнил, что наша славная машина бывала и в худших передрягах, например, в тот вечер, когда мы гнались за юным Грейвсом, удиравшим от нас на быстроходной Пирсер Роу со школьным ранцем, полным изумрудов. По холмам вверх и вниз мы пересекли тогда весь округ Пайк, начиная от нью увязая по спице в грязи под самым проливным дождем. Железный приказ Вульфа был не единой царапины на машине. А если она есть, устранить немедленно. Родстер всегда должен сверкать как новенький. Я с удовольствием разделял это мнение хозяина. Меблированные комнаты, где бы они ни были, в районе Ливишенебельных 50-х, или в старом особняке к востоку от Центрального парка, где так любят селиться девушки-художницы, или в итальянском квартале, как Салливан-стрит, повсюду одинаковы. Единственное, чем отличались эти, это был, пожалуй, острый запах чеснока. Мария Мафей прежде всего познакомила меня с хозяйкой меблированных комнат. Добродушной толстухой с влажными ладонями, носом-пуговкой и перстнями на руках. Затем она повела меня наверх в комнату брата. Пока Мария разыскивала девушку, слышавшую телефонный разговор, я осмотрел комнату. Она была довольно большая, в два окна на третьем этаже. Несмотря на потертый ковер и расшатанную мебель, Она производила впечатление опрятной, и уютной и вполне пригодной для жилья. Правда, как только я открыл окно, с улицы ворвались отчаянные вопли детворы. Я выглянул, чтобы убедиться, что машина на месте. В углу комнаты лежала пара больших чемоданов. Один старый, сильно потрепанный, другой поновее и покрепче. Они не были заперты. Потрепанный чемодан был пуст. А тот, что поновее, был полон инструментов различной формы и величины. На некоторых сохранились ломбардные бирки. Здесь же лежали обрезки металла и дерева, пружины разных размеров и прочее. В шкафу, когда я его открыл, я увидел поношенный костюм, пару рабочих комбинезонов, пальто, две пары ботинок и фетровую шляпу. В ящиках бюро, стоявшего в простенке между окнами, я нашел белье и другие предметы мужского туалета. Сорочки, галстуки, носовые платки, носки в ассортименте, не столь уж бедным для человека, который около года жил на иждивении сестры. В других ящиках была всякая всячина. Шнурки, карандаши, старые фотографии, пустые жестянки из-под табака». В верхнем ящике, среди прочего, я нашел пачку из 17 писем с итальянскими почтовыми штемпелями, перетянутую широкой резинкой. А также в беспорядке были щита, квитанции, листы пищей бумаги, вырезки из газеты журналов и собачий ошейник. На крышке бюро, помимо расчески, щетки для волос и прочей отвлекающей внимания и ерунды, как сказал бы Вольф, лежала стопка книг на итальянском языке, кроме одной, снабженной большим количеством чертежей и рисунков. Рядом разрозненные журналы «Работа по металлу» за три года. В правом углу у окна стоял простой деревянный стол с изрядно поцарапанной и изрезанной крышкой. К нему были прикреплены небольшие тиски, шлифовальный станочек и полировальный круг с длинным шнуром и вилкой для розетки. На столе лежали инструменты, похожие на те, которые я уже видел в чемодане. Я занимался осмотром шлифовального станочка, чтобы определить, как давно им пользовались. Когда в комнату вошла Мария Маффея, а с нею девушка. «Это Анна Фиоре», — представила ее мне Мария. Я поздоровался за руку с этим невзрачным созданием с землистым цветом лица на нем, казалось, с колыбели застыл испуг, от которого ей до сих пор не удалось избавиться. На вид ей было лет двадцать. Я назвал себя и тут же добавил, что со слов Марии знаю, что она слышала разговор ее брата по телефону в понедельник перед тем, как он ушел. Девушка кивком подтвердила это. «Вам, очевидно, надо вернуться в город, мисс Мафея», — сказал я, обращаясь к Марии. «Мы с Анной справимся и без вас». «Я могу вернуться в город к ужину», — возразила Мария. Это меня разозлило. Дело в том, что я разделял мнение Даркина и не особенно верил в серьезность опасений Марии, считая пустой тратой времени всю эту затею. Поэтому я не стесняюсь, сказал Марии Мафей, что больше в ней не нуждаюсь, и ей лучше вернуться к себе и поддерживать связь с Вольфом». Она метнула взгляд на Анну, вежливо улыбнулась мне, показав свои мелкие хищные зубки, и вышла. Я поставил стулья так, чтобы мы сидели друг против друга. Усадил Анну, сел сам и вынул блокнот. «Тебе нечего бояться, Анна!» – успокоил я девушку. «Все, что от тебя требуется, это помочь мисс Маффеи и ее брату. А это вполне возможно». «Мисс Маффэй тебе заплатит. Она тебе нравится?» Анна испугалась, словно не поверила, что кого-то может интересовать, кто ей нравится, а кто нет, но ответила сразу и охотно, словно ждала этого. «Да, нравится. Она хорошая». «А мистер Маффэй?» «Конечно. Он здесь всем нравится». Вот только когда выпьет, тогда девушки лучше держаться от него подальше. — Как получилось, что ты слышала этот телефонный разговор в понедельник вечером? Ты знала, что будут звонить? — Нет. А откуда я могла это знать? — Ну, мало ли что. Ты сняла трубку? — Нет, сэр. Это сделала миссис Ричи, хозяйка. Она велела мне позвать мистера Мафей к телефону. Я крикнула ему наверх. Я как раз убирала посуду в столовой. Дверь в вестибюль была открыта. И я слышала разговор. Слышала, что он говорит? Конечно. Она с некоторым удивлением посмотрела на меня. Из столовой всегда слышно, когда говорят по телефону. Миссис с Ричи тоже слышала. Она слышала то же, что и я. Что же он говорил? Сначала сказал «хэлло». Потом сказал, что Карло Моффей слушает, и спросил у того, кто звонил, что ему нужно. Потом он сказал, «Это мое дело. Расскажу при встрече». И еще спросил, «Почему не у меня в комнате?» И добавил, «Мне нечего бояться, я не испугливых. Правда, миссис Ричи считает, что он сказал, «Не мне следует бояться». Но она просто не расслышала. Он еще сказал, что, конечно, деньги ему нужны, и хорошо бы побольше. И добавил: Ладно, в 7.30 на углу. А потом вдруг рассердился. Сам заткнись, сказал он. Мне-то какое дело? И снова повторил В 7.30. Машину я узнаю. Вот и все, что он сказал. С кем он разговаривал? Я был уверен, что она скажет «не знаю», поскольку этого не знала Мария Маффея. Но Анна ответила, не задумываясь, с человеком, который уже звонил ему раньше. — Раньше? Когда? — Он звонил несколько раз, в мае. Однажды, даже два раза подряд. Миссис Ричи подсчитала, что он звонил девять раз, не считая того понедельника. — Ты когда-нибудь слышала его голос? — Нет, сэр. К телефону всегда подходит миссис Ричи. А его имя? Нет, сэр. Миссис Ричи как-то из любопытства спросила пару раз, кто звонит. Но он всегда отвечал. Неважно кто. Просто передайте, что его просят к телефону. Я уже начал подумывать, что может здесь есть какая-то зацепка. Конечно, я меньше всего думал о гонораре. Это больше заботило моего шефа. Мне же надо было что-то интересное. Не обязательно ограбление или тело, выловленное из истривер. Я решил вытянуть у девицы, что можно. Я слышал не раз, как это проделывает Вульф. И хотя убеждался, что у него это результат необыкновенного чутья, которого мне не хватает, но все же верил, что терпение и верный ход тоже играют свою роль. Поэтому я целых два часа расспрашивал девушку. И выудил из нее немало фактов, но ни одного, который мне был нужен. Однажды мне уже показалось, что я за что-то могу ухватиться. Это было, когда Анна сказала, что у Маффеи были две подружки, с которыми он появлялся на людях. Одна из них даже была замужем. Но когда я понял, что это никак не вяжется с телефонным звонком, я отказался от разработки этой линии. Маффей часто упоминал Италию, но никогда особенно не распространялся на эту тему. Он умел держать свое при себе. К нему никто не приходил, кроме сестры и приятеля по старой работе. С ним он иногда обедал в ресторане. После двухчасового расспроса я так никуда и не продвинулся. И все же подробности телефонного разговора Карла Маффеи давали мне основания считать, что день не был потерян напрасно. Наконец я сказал Анне, «Подожди меня минуту, я спущусь вниз к миссис Ричи». Хозяйка подтвердила все рассказанное Анной о телефонном разговоре. Сказала, что понятия не имеет, кто звонил, хотя не раз пыталась узнать имя звонившего. Я задал ей еще пару каких-то вопросов и попросил отпустить со мной Анну. Сначала она сказала нет, она ей нужна здесь, ей самой не справиться с приготовлением ужина. Но когда я протянул ей доллар, она спросила, когда я привезу Анну обратно. Затем потребовала, чтобы это было не позднее девяти часов. И это после того, как взяла у меня целый доллар. «Не могу вам обещать, миссис Ричи», — сказал я ей. Когда мой хозяин начинает задавать вопросы, никто не знает, когда он закончит. Но ручаюсь, я доставлю вам Анну в целости и сохранности при первой же возможности». Я поднялся наверх, позвал Анну и заодно прихватил с собой кое-что из содержимого ящика в бюро. Спустившись вниз, я с облегчением удостоверился, что наш родстер в порядке и никому не взбрело в голову, оторвать бампер или украсть запасное колесо. Я ехал домой не спеша, чтобы попасть к тому времени, когда Вульф, ежедневно проводивший 2 часа с 4 до шести пополудни в оранжереи, покинет ее и спустится в кабинет. Беспокоить его, когда он в оранжереи, можно было лишь в самых крайних случаях. Анна, подавленная великолепием нашей машины, сидела, поджав ноги и крепко сцепив руки на коленях. Это забавляло меня, и я даже почувствовал симпатию к этой девчушке. Поэтому я обещал ей доллар, если она расскажет моему хозяину все, что только вспомнит. Была одна или две минуты седьмого, когда я остановил машину у крыльца. Анна не вернулась домой в 9 часов вечера. После одиннадцати... «Вульф отправил меня в редакцию газеты «Таймс». Было уже далеко за полночь, когда мы наконец нашли тот номер газеты, который Анна узнала. За это время трижды звонила миссис Ричи. Когда около часу ночи я высадил Анну на Салливан-стрит, хозяйка уже ждала ее на тротуаре, вполне готовая, как мне показалось, убить меня ножом, который, возможно, прятала где-нибудь в чулке». Но она не произнесла ни слова, лишь окинула меня разгневанным взглядом. Я дал Анне обещанный доллар, ибо кое-что сдвинулось с места. Когда мы с Анной прибыли на 35-ю улицу, я оставил Анну в кабинете, поднялся в оранжерею. Вульф сидел в кресле безучастный и неподвижный, не замечая даже гигантское оранжево-красной орхидеи щекочущей его затылок. Его действительно ничего не интересовало, ибо он едва взглянул на те бумаги и прочее, что я прихватил с собой из комнаты Мафеи. Он согласился, что телефонный разговор мог бы дать нам кое-какой шанс, но не видит в нем ничего интересного. Я пытался убедить его в том, что ему следует поговорить с девушкой, раз уж я ее привез». И тут я не удержался и с ехицей заметил. Тем более, что я обещал ей доллар. Да и на хозяйку я потратился. Это твои расходы, Арчи. Ну нет, сэр, возразил я. Это служебные расходы. И я запишу этот доллар в расходную книгу. Я последовал за ним к лифту. Если бы хозяин ходил пешком вверх и вниз, он давно бы забыл о своих орхидеях, подумал я он сразу же начал задавать вопросы Анне. И делал это мастерски. Пять лет назад я не смог бы оценить этого. Настолько все было гениально просто. Но если в этой девушке хоть что-то было, если она что-то знала или забыла, какую-то деталь, настроение или реакцию, или любой намек, могущий помочь нам, он не дал бы этому ускользнуть от его внимания. Он беседовал с ней без малого пять часов. Его интересовало все о Карла Маффее. Его голос, привычки, одежда, еда, характер, манера за столом, отношения с сестрой, с миссис Ричи и с ней, Анной, а также со всеми, с кем Анна когда-либо его видела. Он расспрашивал о миссис Ричи, о ее жильцах за последние два года, о соседях и даже торговцах, доставлявших ей продукты на дом. И все это он делал не спеша, спокойно и обстоятельно, стараясь не утомлять Анну. Он говорил с ней совсем не так, как вот здесь же говорил с юным Лоном Грейвсом, которого почти довел до истерики в первые же два часа. Мне показалось, что и добился он от нее всего ничего». Признание, что во вторник утром она кое-что унесла из комнаты Маффеи. Сущий пустяк. Всего лишь пару наклеек на чемоданы, которые выдаются в кассах каждому, кто приобретает билет на пароход. Два небольших кусочка яркой цветной бумаги, лежавшие в ящике бюро в комнате мистера Маффеи. Наклейки с названиями пароходов «Лючия» и «Флоренция». Порывшись в газетах, я узнал, что Лючия отплыла из Нью-Йорка 18 мая, а Флоренция 3 июня. Значит, Маффеи дважды намеревался уехать в Италию и каждый раз почему-то откладывал. Анна взяла наклейки, потому что они ей понравились своими яркими красками, и она решила украсить ими картонку, где хранила свое белье. Во время ужина, который происходил на кухне, Вульф оставил в покое Анну и разговаривал только со мной, и главным образом о вкусовых качествах пива. Но когда Фриц подал кофе, он предложил вернуться в кабинет и снова перешел к делу. Он то возвращался назад, то вдруг уходил в сторону, то отступал, то прорывался вперед или внезапно прибегал к обходным маневрам а то вдруг отвлекался на какие-то пустяки, не имеющие никакого отношения к главной теме разговора. Любой, кто не знал, что в последнюю минуту он как фокусник способен извлечь кролика из пустого цилиндра, нашел бы его поведение странным и счел бы его просто свихнувшимся». К одиннадцати часам я уже выдохся и мучительно зевал, готовый признать себя побежденным, и с отчаянием смотрел на хозяина, не выказывавшего ни разочарования, ни потери терпения. И тут вдруг он попал в десятку. «Значит, мистер Маффея никогда не делал вам подарков?» «Нет, сэр. Кроме коробки цветных мелков, я уже вам говорила». Он еще давал мне прочитанные газеты, если вы это считаете подарком. Да, вы сказали, что он всегда отдавал вам утренний выпуск «Таймс». Да, сэр, он мне как-то сказал, что покупает эту газету из-за объявлений. Знаете, объявления о работе. Значит, в понедельник утром он отдал вам газету. Он всегда отдает мне газеты в полдень. И в этот понедельник он отдал мне газету в полдень. «В это утро все было как всегда?» «Да, сэр. Но мне показалось, что Вульфу что-то не понравилось во взгляде девушки. Я, правда, ничего такого не заметил. Но его, очевидно, не удовлетворил ответ, и он повторил вопрос. «Ничего такого, что привлекло бы внимание?» «Нет, сэр. Хотя вот вырезка...» «Какая вырезка?» «Большая вырезка. Целый кусок». «Он часто делал вырезки?» «Да, сэр. Все большие объявления. Я собираю сур в газеты, когда делаю уборку, поэтому всегда проверяю, чтобы газета была целой». «А в этой оказалась большая дыра». «Да, сэр». «Значит, это было не объявление». Прошу прощения, мисс Фиоре, что вынужден уточнять. Продолжим. Итак, то, что он вырезал из газеты в понедельник, не было объявлением. Нет, сэр, вырезано было на первой странице. Вот как? А раньше вам попадались газеты, где бы он делал вырезки на первой странице? Нет, сэр, кажется, нет. «Значит, он вырезал все больше из рубрики объявлений». «Я не уверена, сэр. Может, только объявление?» «Да, мне кажется, объявление». Вольф какое-то время сидел в раздумье, уткнувшись подбородком в грудь. Затем посмотрел на меня. «Арчи, слетай быстренько на 42-ю улицу» и привези мне экземпляров 20 утреннего выпуска газеты «Таймс» за прошлый понедельник. Я был несказанно рад поручению, ибо уже устал бороться со сном. Не то чтобы его поручение чем-то заинтриговало меня, но я понял, что Вульф нашел щелочку, в которой блеснул лучик света. Ничего особенного я от этого не ждал, да, думаю, и он тоже». Была чудесная июньская ночь, прохладная и тихая. Я с удовольствием вдыхал полной грудью свежий ветерок от быстрой езды, упруго бивший в лицо, когда мчался по улицам в сторону Бродвея. Затем свернул на север. На Таймс-сквер мне повезло. Дежурил знакомый мне полицейский Марви Дойль, неший когда-то постовую службу на 14-й улице. Он позволил мне в нарушение правил припарковаться прямо у тротуара напротив редакции «Таймс». Тротуары и мостовая были запружены людьми, только что высыпавшими из театров и кино. Многие не спешили домой, а искали, куда бы заглянуть, чтобы выпить кружку пива за пару пенсов в баре «Неддика» или за пару долларов в баре «Подороже». Вернувшись, я увидел, что Вульф решил дать девчонке передохнуть. Он велел фрицу принести пиво, и Анна, держа стакан, словно в нем горячий чай, пила пиво маленькими глотками. На верхней губе у нее тонким ободком застыла пена. Сам Вульф приканчивал уже третью бутылку, хотя я отсутствовал не более 20 минут. Когда я вошел, он тут же буркнул. «Забыл тебя предупредить, что мне нужен городской выпуск газеты со всеми приложениями». «Я как-нибудь сообразил сам, сэр», — парировал я. «Отлично!» — он повернулся к девушке. «Если не возражаете, мисс Фиоре, я попросил бы вас не смотреть, чем мы тут будем заниматься. Всего лишь небольшие приготовления. Поверни-ка ее кресло, Арчи, спинкой к нам, и придвинь поближе к мисс Фиоре вон тот столик» чтобы ей было удобно поставить свой стакан. А теперь давай газеты. Нет, не срывай бертку, оставь как есть. Я думаю, она видела газету именно в таком виде. Теперь вынька из нее вторую секцию. Прямо находка для мисс Фиоре. Подумай, сколько мусора можно в нее завернуть. Вот так.